К месту заключения или карантина Костяка с Тамарой сопровождал бандит и власов, шли они на почтительном расстоянии. «Думают, что это их спасет», – шепотом произнесла фельдшер. «Вся Москва превратилась в диких зверей, а они думают, что расстояние в несколько метров защитит их от заражения». «Ты им об этом не сообщай», – сказал Костя. Бандит недовольно засопел, почувствовал, что говорят о нем, но рыкнуть не поспел. Когда проходили мимо дома, увидели, что из-за панорамного окна за ними наблюдала Ануш. Она застыла с мокрой тряпкой в руках посреди гостиной. Её левая жёлтая перчатка чуть сползла, на запястье виднелись тонкие золотые часы. Она проводила костя костомой с тревожным взглядом, затем опустилась на колени и полезла тряпкой под одно из кресел. На изгибе тропинки Костя увидел сломанные на уровне груди кусты, словно кто-то пробирался сквозь них. Обернувшись, посмотрел на дом, нашёл окна своей спальни. Значит и правда кто-то шарился по саду ночью. Неуютно стало от ощущения, что пока он спал, рядом бродил кто-то из диких. Перед глазами сразу появился мужик с клочковатой чёрной бородой. В глубине сада возле забора, разделявшего участки, обнаружился маленький уютный домик из обрезной доски. Тамара остановилась, прикрыла рот руками и произнесла: Какая красота! Костик не мог с ней не согласиться. Затянутый плющом одноэтажный дом в глубине сада смотрелся очень уютно. Вокруг него росли белые цветы, названия которых бывший редактор не знал. "Идите, там открыто", сказал Петр Валерьевич. "Я пришлю Фёдоровича с едой. Он теперь будет её приносить и где-нибудь здесь оставлять. Посидите пару дней, а там Марина вас посмотрит". «Если все нормально, то вернетесь». «Спасибо, милый барин». Прорвало наконец Тамару. Она даже сделала шутовский поклон. Власов хмур на нее глянул. Складки кожи на шее неприятно содрогнулись. «Мы все в одной лодке», — сказал он. «Я просто хочу, чтобы эта лодка не потонула. Если вы заразны, то будет полезно вас изолировать. Если нет, то пожить в этом домике два дня не составит для вас проблем».